Когда я вынырнула из темноты, некоторое время не могла нормально открыть глаза, но когда все же это сделала, еще некоторое время щурилась от ярких лучей солнца и не могла ничего нормально рассмотреть. «Вы очнулись?» Услышала рядом с собой встревоженный мужской голос. «Как вы себя чувствуете, госпожа Амбер?» «То вы!» Мой голос был настолько хриплым, что я его даже не узнала. «И где я?» «Я лекарь», — сказал мужчина. Оказалось, что я три дня была без сознания. К этому времени мы уже прибыли в южную стаю, и сейчас я находилась в пальне Ранда. Сам тысячелетний был вынужден на несколько дней отбыть из стаи, но приказал лучшим лекарям следить за моим здоровьем. Как сказал мужчина, со мной все хорошо, но, судя по всему, я магически себя истощила, из-за чего мне нужен был отдых». Я еще спросила у мужчины про самочувствие других оборотней, которые сопровождали меня к дюран, и узнала, что с ними все хорошо. Некоторые были ранены, но раны довольно быстро заживали. Я поблагодарила мужчину и перевернулась на другой бок, после чего опять заснула, уже во сне задаваясь волнующим меня вопросом. Почему я так сильно понадобилась Драйку Аргу, но ответ на этот вопрос найти не смогла. Проснулась я ближе к ночи, приняла лекарство и поела, после чего просто ходила по спальне Ранда, все думала о том, уничтожил он барьер или нет, но все же постоянно возвращалась о воспоминаниях того разговора с Араном про Кристер. На душе все еще было гадко. Я разговаривала с некоторыми служанками. Было видно, что они боялись разговаривать со мной про Ранда, но одна все же поведала, что тысячелетнего и Кристер считали истинными, потому что одна горничная застала их за весьма интимным делом. Кристер ублажала Рандертом. к тому же она постоянно была рядом с ним, поэтому все посчитали, что она истинная пара. «Отлично, мили, вот такая вот она. Любовь истинных!» Прошептала я самой себе, после того, как служанки набрали ванну и оставили меня наедине. Я долго купалась и много думала, в основном то, что я могла бы многое понять и простить, но не ложь. Она меня разбила и показала то, что ранее было скрыто». Сейчас мне хотелось обратно, собрать себя по крупицам в одно целое.